Огонь. В 5:00 утра меня разбудил телефонный звонок. Бодрый голос спросил: "Вы из Русской газеты?" "Да. А я из полиции. У вас там пожар." "Где?" не понял я. "В редакции газеты. Срочно выезжайте к месту происшествия." Этого ещё не хватало. Я натянул брюки и побежал к Эрику. Тот уже всё знал. Он был в костюме и даже при галстуке. Мало того, успел побриться старый щёгол. У лифта нам встретился мокер. Ему уже тоже позвонили. Граздов жил в соседнем крыле. Мы решили для быстроты пройти через крышу. Лёва открыл нам сонный в майке и трусах. Телефоны ночью выключает. Куда вы его тащите? зашептала Марина. Бессовестный, он и так работает круглосутки. Вчера явился около 3 часов ночи, вернее сегодня. Но мы уже спускались вниз. Граздов застёгивал на ходу брезентовую куртку.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 Не волнуйтесь, ребята. Пожар ликвидирован. Вам повезло, что напротив бордель. Девицы работают круглосутки, заметили огонь и позвонили. Могли ведь и не позвонить. Работают девчата тяжёлая, однообразная, а пожар всё-таки развлечение. Полицейский вызвал лифт. Держался он вполне миролюбиво. Не знаю, что тут преобладало: оптимизм или равнодушие. В помещении редакции было заleta водой. В лужах плавали обгоревшие хлопья бумаги. На почерневших стенах висели обрывки проводов. Стоял отвратительный запах мокрой гари. Пластмассовый корпус наборной машин сгорел. Диваны и кресла превратились в чёрные обуглевшиеся рамы. Телефонные аппараты расплавились. Стёкла были выбиты.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 У вас есть конкуренты? Идейные противники? Я сказал: у меня нет идейных противников. Хотя бы потому, что у меня нет идей. Это всё, сказал полицейский. Можете идти. Мы займёмся расследованием. Завтра вам надлежит явиться по такому адресу. Он протянул мне визитную карточку. Я ещё раз оглядел помещение. Диваны-кресла были сдвинуты. Вернее,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 Осторожно воскликнул. "Стреки. А может всё-таки лучшем давайте выйдем из пламени обновлёнными". "Уймись", сказал ему Мокер. Мы зашли в ближайшее кафе, что-то заказали и прямо у стойки. Мокер прикурил и говорит: "А что, если всё это дело рук боголюба?"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 Можешь честно ответить на единственный вопрос. Ты ночевал в редакции с бабой? Раздов как-то нелепо пригнулся. Глаза его испуганно забегали. Он произнёс с короговоркой: "Что значит ночевал? Я ушёл, когда не было двух. Что-то-то особенного?" "Значит, ты был в редакции ночью?" Раздов потирая руки захихикал Хм причём тут этот старик ну был допустим был все мы не ангелы эта такая мама нечто фантастическое у неё зад как печь печь задумчиво выговорил Баскин печь как значит печь его лицо выражало напряжённую работу мысли глаза округлились на щеках выступили багровые пятна. Наконец он воскликнул: "Ты оставил рефлектор, мерзавец. Ты кинул палку в суволочь и удрал". Я добавил: "А над рефлектором болталась штора". "Тихо", сказал мукер. Официант подглядывает. "Клял я на официанта", выкрикнул Баскин. "За душу гада". Раздов повторял.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 В этом мне помогал инстинкт самосохранения. И, может быть, ещё сегодня я дорожу жизнью как таковой, но уже завтра мне придётся думать о будущем. Да, я мечтал по родницу с Америкой. Однако не хотел, чтобы меня любили. Ещё меньше хотел, чтобы терпели, не любя.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 Барнис. Лица манекенов светились безучастностью и равнодушием. Он постоял ещё минуту и снова оказался в толпе. Она поглотила меня без всякого любопытства. Воздух был сыроватым и тёплым. Из-под асфальта доносился грохот с обве. Боковые улицы казались неожиданно пустынными. В тупике неловко разворачивался грузовик Я двинулся вперёд, разглядывая тех, кому шёл навстречу. Нью-Йорк, 1984 год.